Глава 48. Маруся написала письмо Саблину. Она хотела видеть государя-императора и проверить все то, что о нем говорил Саблин. «Будет заря с церемонией и концерт на воздухе», — писала Маруся. «Говорят, что туда пускают и постороннюю публику по билетам. Если это нетрудно устроить, достаньте мне билет и оставьте его у швейцара дома госпожи Мартовой. Я буду вам очень благодарна. После поговорим, поделимся впечатлениями». «Простила! Простила!» Чуть негромко кричал Саблин, читая эту записку. На заре, после зари, он увидится с нею, переговорит и все выяснит. Устроить билет было нетрудно, и Саблин в радостном волнении прожил те две недели, которые отделяли его от этого дня, назначенного для высочайшего объезда лагеря и зари с церемонией. Утро этого дня было еще туманное, но уже с 10 часов засветило яркое солнце, стало жарко. Глинистые дороги заблестели, как стальные, и стали быстро просыхать. Вечер обещал быть великолепным. На правом фланге главного лагеря, где в квадратных домиках-палатках стоит гвардия, на том месте, где царскосельское шоссе пересекает переднюю линейку, у левого фланга лейб-гвардии Семеновского полка возле церкви была построена неуклюжая дощатая трибуна для музыкантов. И рядом с нею трибуна поменьше для публики. Против них возле березовой рощи была уже за неделю поставлена тройная интендантская палатка. Валик, на котором она стояла, был выложен свежим дерном и кругом посажены цветы. Подле было небольшое место, огороженное веревками и предназначавшееся для публики почище. Сюда пускали по особым малинового цвета билетам. Такой билет и достал саблин для Маруси. К шести часам вечера трибуны наполнились зрителями, на тройках, в собственных экипажах, на извозчиках и пешком, сходились сюда приглашенные, ажурные зонтики и пестрые легкие туалеты дам, придавали красивый вид трибунам и скрадывали простые доски и землю, на которых были поставлены стулья и скамейки. Линейка была вычищена и усыпана красным песком. У палатки стали красивые, как херувимы, стройные, затянутые в специально для этого сшитые мундиры, часовые юнкера Павловского училища. Музыканты и трубачи от всех полков лагеря, больше тысячи человек, устраивались на своей трибуне, расставляли пюпитры и сверкали ярко начищенными медными инструментами. Впереди становилась рать барабанщиков и гарнистов, которую устраивал старый барабанщик лейб-гвардии гренадерского полка, солдат среднего роста, крепкий, приземистый, черноволосый, с большой, красиво расчесанной черной, подернутой сединою бородою. Типичный русский крестьянин. Офицеры гвардейских полков в мундирах и серебряных, и золотых портупеях, и перевязях сходились по мере того, как государь объезжал лагерь и становились по полкам против палатки государя. Маруся глядела на небо с сдвигающимися к закату облаками, на широкие дали полей и темных стрельнинских и лиговских лесов, со сверкающего позади, как лезвие меча полосою Финского залива, к которому медленно опускалось багрово-красное Солнце. Рядом с Марусей сидел постоянный посетитель зари, известный русский артист К. Варламов, дядя Костя обращая на себя внимание свою толстую, умиленной, заметную и знакомую всем фигурой. «Хорошо, хорошо», — говорил он, вытирая платком пот со своей широкой лысиной. Эх, хорошо, матушка Россия, красиво сверкает крест на Царскосельском соборе. Облака-то, облака, точно нарочно Дубровский их написал на этом синем небе. Ни на какие ниццы или там швейцарии не променяю я наше красное село. Смотрите, чистота воздуха какая. Кронштадт так отлично виден. Сияет крыша Петерговского дворца, чудится волшебные фонтаны. Слышите? Чу «Государь-император едет!» Маруся прислушалась. Далеко, вдали гудела земля. Тысячи людей кричали «Ура!» Этот шум, долетая за версты, волновал и будил в Маруси новые, никогда не испытанные чувства. И рассказывал ее брат, что при приближении государя как бы массовый гипноз нападал на людей. Все сливалось в одном умиленном обожании царя. Уж она-то, Маруся, этому гипнозу никак не поддастся. Что ей государь? Но захолонуло ее сердце, когда услышала приближающийся рев голосов и поняла его значение. Шум становился ближе, слышны стали звуки гимна и маршей, резкие отчетливые «Ноство», ответы на приветствие государя и могучее русское «Ура!». Оно вспыхнуло в егерском полку, загорелось у измаилцев в артиллерии, через шоссе переехал верхом на могучем темно-гнедом коне государь. Он был в полковничьем Семеновского полка мундире и в голубой Андреевской ленте. Рядом в коляске, запряженной четверкой лошадей, ехали обе императрицы, сопровождаемые громадной свитой офицеров, генералов и иностранных военных агентов. Маруся хотела сосредоточить свое внимание на государе, но невольно рассеивалась. Конские головы, парадные уборы всадников, меховой вольтрап государева седла с синими полосками по краям Красный доломанный гусар, седой толстый генерал с седыми подусками в голубой фуражке, не дать не взять запорожец, соскочивший с картины Репина, юноша-камер-паш, лип-казак, конвойцы в темно-синих черкесках. Все казалось ей страницей из тысячи и одной ночи или апофеозом волшебного балета. Это не была жизнь, потому что простая жизнь, зеленые поля, холмы красного села, как виноградом, покрытые малиной на высоких шестах, Не допускали этой пестрой процессии на великолепных лошадях. Этого рево голосов, покрывающих звуки труп. Это было явление особого порядка, явление иного мира. Государь проехал к краю лагеря, и оттуда, галопом, сопровождаемый красиво скачущей свитой, вернулся и слез с коня. Он остановился, окинул ясными глазами публику, поклонился на приветствие толпы, повернулся кругом и поздоровался с музыкантами. Он поднялся по ступенькам к палатке и, улыбаясь, говорил с встречавшими его здесь лицами свиты. Он закурил папиросу и вошел в палатку, Марусь его близко видела. Не более двадцати шагов отделяла ее от государя. Она видела простое лицо с чуть вздернутым носом, из-под которого росли большие усы, маленькую бородку, полные белые руки. Государь улыбался и шутил с каким-то старым генералом. У палатки, держась за спинку кресла и нервно чертя зонтиком по песку, Стояла высокая, полная императрица с красными пятнами волнения на щеках. Маруся старательно подмечала каждую людскую мелочь в государе и государине. То, как бросил он в цветы окурок, как стал за стулом императрицы, когда она села, как взял за подбородок девочку-великую княжну и что-то сказал ей, как говорил со своей сестрой Ольгой Александровной. «Да ведь все же это обыкновенное, людское, почти банальное». — говорила она себе, но переводила глаза на то, что окружало палатку, и чувствовала биение сердца. Тихо, как кошки, мягко ступая сапогами без каблуков, ходили стройные в длинных, синих, шитых серебром черкесках конвойные казаки. И два расстояли у палатки, неподвижные, точно неживые. живые. Марусе показалось, что они даже не моргают глазами. Одинаковыми лицами, как родные братья, румяные и, и с пухлыми губами, над которыми легкую тенью стали пробиваться молодые усы, затянутые черными ремнями, с ярко горящими бляхами, с напряженными ногами, откинув винтовки в приеме на караул по-ефрейторски, они замерли в неподвижности, и не было заметно, чтобы они дышали. Оркестр играл пьесу за пьесой, а юнкера все стояли, не шевелясь и на их лицах было умильное напряжение. Кругом была свита, напротив, плотным квадратом, стояли блестящие офицеры, и там был саблин. Маруся знала это, но чувствовала, что теперь и саблин, и эти юнкера, и все ничто перед государем. Так в старину, окруженные боярами, рындами и боярскими детьми, выходили московские цари. С Дальнего Востока и Византии пришла эта красота обряда. Она отдалила царя от народа, сделала его непонятным и создала сказку о том, что царь венчен самим богом на царство. Пошевельнись, юнкера, откинили брось они ружье, и сказка разлетится в прах. И ничто не поверит, что царь есть высшее существо, что царь от бога. Но пьесу за пьесой играют музыканты, ниже спускается солнце, уже можно смотреть на его громадный огненный диск. А юнкера часовые стоят все так же неподвижно, не моргают прекрасные глаза юношей, и восторг и обожание застыли на их лицах.